Глава семнадцатая. Информация. Эль. «А вот с этого места поподробнее», – опешила я, растерянно хлопая глазами. «Моим заданием было сблизиться с Донтораном, стать его любовницей и обеспечить защиту». Кириэль присела на кровать и запустила пальцы в длинный мех пусика, почесывая его бочок. Кот радостно заурчал, а я почувствовала укол ревности. Его отец тяжело болен, и скоро Дэн станет королем. Фениксу стало известно, что на принца готовятся новое покушение, чтобы подменить его двойником до коронации. И они послали меня это предотвратить. Я стартанула на ран, и в качестве цели прилета указала покупку мужей. Это идеальное прикрытие. Местный невольничий рынок славится отменным качеством товара во всей звездной системе. Купила билет в тот же аэролёт, что и принц, приобрела парочку мужей, которых после окончания задания будет не жалко ликвидировать. «Не жалко?» – возмутилась я. «Вот только не надо считать меня монстром!» – фыркнула она. «Феникс, свидетелей не оставляет это железное правило. Все, кто его нарушает, подлежат уничтожению, как вышедшие из-под контроля. А так парни всё равно были приговорены. Я лишь отсрочила их смерть и только...» Постарайся к ним не привязываться, иначе придется заплатить за их жизни своей собственной. Значит, заплачу, — хмуро ответила я ей. Все с тобой ясно. На ее лице промелькнуло подобие сочувствия. Это единственная наша встреча, учти. Так что спрашивай, пока у тебя есть такая возможность. Вопросов в голове было столько, что я не знала, какое звучать. То, что я сейчас здесь и разговариваю с тобой, это случайность? Начала я издалека. «Нет. Это результат остаточной магии артефакта. Твоя душа была вырвана из тела резко и насильно, и еще не все энергетические связи разорваны. Они угаснут через несколько часов. Не думаю, что ты сейчас медитируешь. Скорее всего, уснула и поэтому перенеслась сюда ментально», объяснила Кириэль, и я честно пыталась во все это вникнуть. «А почему ты меня видишь?» «Не понимала я». «Потому что мы с тобой связаны. По крайней мере, пока что». Я тебя не столько вижу, сколько чувствую, но и слышу твой голос в моей голове. Одно тело, две души в одной реальности, но очень скоро наша связь исчезнет. Следующий вопрос. Почему именно я? Подлетев к зеркалу, я попыталась разглядеть себя, но увидела лишь мутную дымку. Полагаю, что ты мой космический двойник. Других теорий у меня нет. Задача артефакта в случае смертельной опасности переместить мою душу в иное тело. «В какое решает сам артефакт? Как он находит нужный объект, я не знаю. Никогда не интересовалась». Равнодушно пожала она плечами. «Это твое первое перемещение?» – уточнила я. «Да. Если бы артефакт выбрал не тебя, а кого-то другого, ты сейчас находилась бы не на красивой цветущей планете, а в морге», – отметила Кириэль. «Последнее, что я помню, это как я возвращалась откуда-то домой ночью, Кажется, с днюхи Светланки. И на меня напал какой-то маньяк с ножом. Может, наркоман? Зрачки расширены, лицо перекошено. Я стала вспоминать этот жуткий момент все чутьче и чутьче. Я сломала этому придурку запястье. Вывихнула ему руку, а потом свернула шею. Сама понимаешь, у него не было шансов уйти от меня живым. Усмехнулась она. Порылась в твоей сумочке. Увидела небольшую розовую книжку с надписью «Паспорт». Прочитала там адрес. Нашла пару бомжей в подворотне, пожелала им вселенского счастья и очень вежливо и культурно попросила показать дорогу. Они почему-то испугались и махнули на дом напротив. Я изучила там все надписи на подъездах, нашла нужный. Внутрь попала с трудом. Я набрала номер квартиры и приложила палец к круглой выемке на домофоне. Потом второй палец, третий, четвертый. И так все по очереди. Но на моей отпечатке эта система не реагировала. Выручил сосед со второго этажа. Он зачем-то вышел ночью на балкон, наверное, подышать свежим воздухом, и увидел мои попытки прорваться к месту жительства. Он впустил меня внутрь, помог открыть квартиру ключами и посоветовал больше не пить. «Ты планируешь вернуться назад в свое тело?» Я не могла скрыть напряжение в голосе. «Вернуться? Ты шутишь?» – нервно рассмеялась она. «Я не для того потратила бешеные деньги на артефакт для перемещения за миллионы галактик от Феникса». Я жить хочу. У тебя тут довольно уютно. Тело без особых дефектов, никаких заморочек с магией и чудо под названием интернет. А еще милые котики. И неплохая сумма на банковском счету. Да, я нашла твою записную книжку с кодами доступа к финансам на пластиковых прямоугольниках. Это пин-коды. Я продала квартиру родителей после их смерти. Глухо пояснила я. Деньги положила в банк, жила на проценты. Мне хватало. «Мне тоже хватит, на первое время», – улыбнулась Гириэль. «Я намерена сделать пластическую операцию, подправить этот массивный нос, и тогда легко найду себе симпатичного богатого муженька и буду радоваться жизни». «Кстати, о муженьках. Расскажи об Алексе», – попросила я, и девушка на несколько секунд застыла, нервно покусывая губы. «Откуда ты знаешь?» – спросила, наконец, она. «Именно татуировки». «Ты и татушку нашла?» Сильно удивилась Кириэль. Кажется, я тебя недооцениваю. да угадаю. Джей подсказал, верно? Этот змей не так прост, как хочет казаться. У меня не было времени выяснить, что с ним не так. Впрочем, теперь это уже не моя проблема. Не уходи от темы. Одернула я ее. Ты ведь сбежала не только от Феникса, но и от мужа. Почему ты бросила его? За что? Как бы тебе это объяснить? Она подошла к столу и взяла из вазы два яблока, купленных мною вчера. «Вот это – моя любовь к Алексу», – показала она мне яблоко поменьше. «А это – мое желание жить и обрести свободу», – продемонстрировала она в другой руке фрукт в два раза крупнее. «Если положить на весы, то сама понимаешь, что перевесит». «А какой он вообще? Мне стоит его бояться. Он убьет меня, когда поймет, что я не ты», – завалила я ее вопросами. «Алекс классный». Присев на кровать, грустно отметила Кириэль. Симпатичный, сильный, смелый. Отличный любовник и один из лучших оперативников Феникса. Мне будет его очень не хватать. Передай ему, что я его любила. Правда. Но не так, как он этого заслуживает. Убьет ли он тебя? Не думаю. Сдаст ли Фениксу? Не знаю. Все будет зависеть от тебя.